Глава 24 Всю вторую половину дня я пил пиво, предавался размышлениям и обменивался небылицами с каким-то наемником, который только что прибыл с севера. По дороге в Турай он проходил через Ниош, и если верить его словам, этот самый Ниош активно готовится к войне. Они говорят, будто до них дошли слухи, что какие-то орки совершают пограничные набеги. Возможно, это и так. Но нельзя исключать и того, что это просто попытки убедить нашего короля, будто они не намерены нападать на нас. Я уверен, что они рано или поздно на нас нападут, тем более, что у них имеется отличный предлог – убийство их дипломата. Как учит история, многие города гибли и по более ничтожным поводам. А что, если Атилана прикончили церковники? Способен ли епископ Гжекий зайти столь далеко? Честно говоря, других кандидатов у меня нет. Макри возвращается с дневных занятий по логике. Похоже, цветы ее вполне умиротворили. Наверное, никто еще не дарил ей букетов. Ну и толковая же женщина наша Танрос. Впрочем, Макри заливается горючими слезами и умоляет никому о моем подарке не говорить. Немного успокоившись, она сообщает, что дела на улицах города обстоят скверно. По пути в колледж ей пришлось трижды силой пробиваться через уличные свалки. «Во второй половине дня у меня лекция по математике», — говорит она. «Видимо, придется перед выходом наточить секиру. А Сарина беспощадная, похоже, не такая уж и беспомощная, как ты говорил». Ей просто повезло. И кроме того, она выучила стрелять из арбалета. Тоже мне невидаль. Подожди, когда я встречусь с ней в следующий раз. А встретиться с Сарином не придется, поскольку этого требует консул. Но свидание подождет, ибо сперва я намерен найти пурпурную ткань эльфов. И так оно лучше, потому как мне все равно неизвестно, где Сарина. Если сам ТАСС Восточная Зорница не смог ее найти, то как это могу сделать я? Наш консул порой плохо соображает. Интересно, правда, что Рити намерен отнять у меня лицензию? Цицерий ведь мог просто припугнуть меня. А ты знаешь, что Рити собирается принять закон, запрещающий любую деятельность Ассоциации Благородных Дам? Макрикивает. Оказывается, вчера вечером она была на собрании Ассоциации и теперь стало лучше ориентироваться в дебрях нашей политики. «Все так сложно», — говорит она, — «некоторые влиятельные дамы начали закулисную кампанию против Рития, поскольку он хочет запретить ассоциацию. Но значительное число благородных дам все еще поддерживает популяров, так как те обещают какие-то реформы. В результате все переругались». Это меня нисколько не удивляет. Вторая — никто не может прийти к согласию, когда речь идет о политике. Как же мне хочется уехать и переждать, пока все закончится. Куда уехать? В любое место, где я еще не в розыске. И это, если хорошенько подумать, существенно ограничивает мои возможности. Я ухитрился нарушить закон во всех сопредельных странах. Впрочем, я мог бы проехаться на Дальний Запад и посмотреть, что представляет из себя Камара. Признавать поражение Фаракс как-то не в твоем духе. Знаю, но я действительно понятия не имею, как отыскать царину. И если сам Тас ее не нашел, то ни от моей магии, ни от магии Астрота никакого толку тем более не будет. Кроме того, в северной части города у меня нет никакого влияния. Если она подвязается в союзе с сообществом, нам до нее ни в жизнь не добраться. Появляется посыльный и вручает мне короткую записку, в которой говорится «Если хочешь поторговаться за документ, приходи в полночь на стадион Супербия. Приходи один. Подпись сарина беспощадная». «Полагаю, это существенно упрощает дело», — говорю я. День, как ни странно, может закончиться вполне благополучно. Вечером взламываем церковь Дерликса и крадем ткань, а в полночь выкупаем Сарина аккредитив. И если повезет, завтра я смогу полностью расплатиться с братством.